Глава 18. Война за стриминг. В 2016 году такие звёзды, как Бионсе, Дрейк и Рианна, выпускают песни исключительно для Tidal и Apple Music. Свежие хиты это оружие в разгорающейся войне между конкурирующими сервисами. Усилиями Даниэля Эка музыкальная индустрия снова развивается. Но музыкальная элита, несмотря на это, от него отворачивается. Он понимает, что нужны более тесные контакты с творческими людьми индустрии. В его распоряжении 1 млрд долларов. На тот момент Дэнэл Эк близок к покупке шведско-немецкого Soundcloud. В этой аудиокниге можно, пожалуй, рассекретить и другую тайну. Он задумывался не купить ли Tidal от Jay-Z. Эти конкуренты, строго говоря, две стороны одной медали. У Tidal прекрасное отношение со многими мировыми исполнителями, а Soundcloud платформа, где миллионы музыкантов, знаменитых и нет, выкладывают треки, бросая вызов крупным звукозаписывающим компаниям. Вместе с тем, критика со стороны Spotify и в адрес Apple всё громче. Американская компания пытается усидеть на двух стульях: и как дистрибьютор, и как конкурент. Apple получает деньги от стриминговых сервисов в App Store, одновременно предлагая клиентам Apple Music. В конце концов, Даниэль Эк привлекает на свою сторону американского сенатора Элизабет Уоррен, которая тоже обрушивается на Тима Кука с критикой. 8 days a week. Летом 2016 года Даниэль Эк проводит немного свободные часы с семьёй, играет с детьми в новом доме на острове в Стокгольмских шхерах. Всё остальное время у него занято работой. Времени остаётся немного, говорит генеральный директор Spotify в интервью в прямом эфире канала TV4 с субботним августовским утром. Ведущий Кастен Альмквист расспрашивает Даниэля Эко о том времени, когда он впервые разбогатев, был за всегдатым вечеринок на площади Стуреплан. Впрочем, журналисты уже 4 года мусолят эту тему. Даниэль сам упомянул об этом в передачах с Кавлан и Summer IP. Где-то с год явёл очень весёлую жизнь. Но меня это не особенно увлекало. Мне больше нравились бизнес и музыка. Даниэль Эк заводит привычную пластинку. Друзьям и коллегам Даниэля сложно проследить хронологию от бурного клубного периода с последующей депрессией, помнят единицы. А был ли вообще спорткар, о котором иногда вспоминает Даниэль? Большие деньги появились у него, судя по всему, в марте 2006 года, когда Трейд Даблер заключает сделку на покупку Advertega. Но к этому моменту они с Мартином Лоренсоном уже нанимают сотрудников в Spotify. Тогда Даниэль и покупает Ferrari. Через несколько недель они с Мартином создают компанию, которая, по словам самого Даниэля, становится его спасением. И только летом он переезжает из съёмной квартиры в Роксвиде в кондоминиум в центре Стокгольма. Возможно, рассказ Даниэля эхо не следует воспринимать буквально. Он вырос в простой среде и действительно мог выбросить свои первые деньги на всякие, как он потом начал понимать, глупости. Главное, что в 23 года он уже был достаточно зрелым и посвятил свою жизнь Spotify. Выступление на канале TVFOR одно из немногих интервью Даниэля Эка за 2016 год. Он приносит в студию собственную подборку треков новых исполнителей, среди которых Tuvi Lu, Frances and the Lights и Anderson Spotify только что запустил алгоритмический плейлист Release Radar. В ближайшие 10 лет сервис постарается стать ближе к музыкантам, говорит Даниэль Эк. Перед созидателями всё меньше и меньше препятствий. Сегодня ты можешь записать трек с помощью телефона, уверяет он. В будущем Spotify станет рынком. Слушатели будут платить за музыку, а музыканты будут платить за то, чтобы найти слушателей. 70 млн Spotify сможет заключать прямые контракты с исполнителями. Кастен Альмквист спрашивает, какое место, по мнению Даниэля Эка, будут занимать звукозаписывающие компании. Разумеется, у них будет своя роль, отвечает Даниэль Эк и подчёркивает, что все действующие лица музыкальной отрасли должны меняться, приспосабливаясь к новым условиям. Not nice. Весной 2016 года многие звёзды мирового масштаба выпускают дорогие альбомы. Самый роскошный релиз в апреле Бионсе представляет публике Lemonade. Альбом сопровождается не просто клипами, а часовым фильмом визуализации. Фильм выходит на платном канале HBO в прайм-тайм. Бионсе читает рэп под водой, танцует со звездой тенниса Сереной Уильямс и бросает бейсбольную биту в окна автомобилей. записывают новую музыку и другие музыкальные трендсеттеры: Риана, Дрейк, Кэнь-Уэст и Френк Оушен. Почти все они займут верхние строчки хит-парада Billboard и попадут в итоге года, составляемые музыкальными критиками. У альбомов есть и другая общая черта: их нет на Spotify. Кэнь-Уэст и Риана предпочитают в первую очередь Tidal, не говоря уже о том, что они совладельцы компании, а впоследствии их музыка появляется на других стриминговых платформах. Выбор Бионсы iTunes для загрузок и Tidal для стриминга. В iTunes Store будет доступна цифровая версия её прославленного альбома. Впоследствии Бионсы сообщит, что не отдала Limonate на Spotify, поскольку ей нет дела до стриминга. Frank Ocean и Drake выбирают Apple Music, и, разумеется, не бесплатно. Один лишь контракт с Дрейком на несколько эксклюзивных недель обойдётся Apple более чем в 100 миллионов крон. Атласливая пресса утверждает, что за соглашением стоит один из соратников и учеников Джимми Йовина, Ларри Джексон, который вслед за учителем переметнулся из Universal Music в Apple. Участие в конкурсе на эксклюзивный релиз компании Spotify не принимает. В борьбе с Джимми Йовиным и Jay-Z Spotify достаётся скучная европейская альтернатива. В осенью 2015 года Spotify получает возможность представить премьеру клипа Джастина Бибера на песню Sorry. Но, насколько нам известно, релиз сорвался из-за технических проблем. Даниэля Эко категорически не устраивает такой расклад, когда исполнители выбирают стриминговую платформу так же, как звукозаписывающую компанию. Он хочет укрепить собственное положение в поп-культуре и залатать дыры в каталоге. Поэтому, если верить сразу нескольким источникам, он начинает переговоры о покупке Tidal. Power. От лица Spotify переговоры ведёт Швед Стефан Блум, молодой ачка с тебландин. Это бывший директор звукозаписывающей компании EMI по Скандинавии, провернувший несколько собственных сделок в музыкальной индустрии. Он поступает на работу в Spotify директором по стратегическому развитию. а со временем займет должность директора по контенту. Другую сторону представляет не сам Джей-Зи, а его правая рука Дезире Пэррис. Сейчас она — исполнительный директор компании «Рок Нейшн», а ранее работала с группой «Бронкс». Дезире Пэррис привыкла всегда добиваться своего. Компания Джей-Зи работает по-новому, она больше не сосредоточена на продаже собственной музыки. Теперь деньги поступают от выгодных спонсорских контрактов, концертов и приобретений Jay-Z, который скупает всё подряд, от Tidal до баскетбольной команды Brooklyn Nets. «Торговле музыкой как товаром пришёл конец», как-то заявляет Дезире Перрис на встрече с деловыми партнёрами. Дезире Перрис умеет добиваться блестящих результатов в сложных условиях. В 1990-х годах она была информатором DEA, Управление по борьбе с наркотиками Министерства юстиции США, и, в принципе, и участвовала в раскрытии преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков в Пуэрто-Рико и Колумбии. По сведениям New York Daily News, Дозире Перес начала сотрудничать с полицией после того, как её саму задержали с 35-килограммовой партией кокаина. В новом тысячелетии она становится бизнес-партнёром Jay-Z, управляя всем: от записи музыки до ночных клубов. Летом 2016 года Дазире Перес ведёт переговоры о продаже Tidal со Стефаном Блумом. Ей известно, что у компании, которую представляет Блум, деньги есть и немало. Тему огромного кредита Spotify американская деловая пресса муссировала довольно долго. Кроме того, Перес знает, что Jay-Z хочет задорого продать Tidal, по-прежнему убыточный. Дазире Перес назначает цену 400 млн долларов. В этом случае Jay-Z получит примерно в 5 раз больше, чем вложил. Стивен Блум предлагает от силы половину запрошенной суммы, да Дизре Перес не уступает. Стивен Блум благодарит за встречу и сообщает, что передаст всю информацию руководству. Дэниэл Эк взвешивает все за и против. Он хочет завести более тесные контакты с Jay-Z и другими учредителями, среди которых Мадонна, Алиша Кейс, Coldplay и Никки Минаж. За такое сотрудничество не жаль выложить несколько миллиардов крон. За сделку больше всего ратует новый сотрудник Spotify Трой Картер, бывший музыкальный менеджер из Филадельфии, отвечавший за контакты с музыкантами и звукозаписывающими компаниями. Трою Картеру 43 года. Он носит приличный костюм с рубашкой и очки в массивной чёрной оправе. Но в юность он предпочитал другую одежду. Совсем молодым Барни Трой Картер выступал в составе группы Too Too Many, которая играла хип-хоп, и даже мело делал со звукозаписывающей студии Will Smith's Wild Jam Records, хоть и недолго. А до Spotify он занимался мировой раскруткой Леди Гага. Трой Картер сам выступал на американской рэп-сцене и хорошо её знает. И пока его новые коллеги посмеиваются над амбициями Jay-Z, Он воспринимает бизнес рэпера всерьез и уверен, что приобретение Tidal поднимет статус Spotify. «Нам мало доверяют», — доказывает Трой Картер коллегам. Даниэль Эк и сам это понимает, но 400 миллионов долларов — слишком большая цена за стриминговый сервис с маленькой пользовательской базой, слабой с технологической точки зрения. «Мы же растем со скоростью несколько Tidal в месяц», — говорит один из ближайших коллег Даниэля. В итоге генеральный директор Spotify отвечает Dizzer Paris отказом, но попутно обдумывает другие возможные приобретения. Руководитель отдела развития бизнеса Spotify, канадец Сумит Варшни, встречается с представителями Dizzer в Париже. Французский стриминговый сервис недавно отменил запланированный выход на биржу и, по-видимому, испытывает некоторые трудности с ростом. Однако после нескольких встреч Spotify всё же отказывается от его приобретения. Ещё одна предполагаемая мишень конкурент из Spotify в Индии. Spotify присматривается и к Saavn, и к Gaana Music, но потом всё-таки принимает решение просто-напросто запустить сервис в Индии когда-нибудь потом. Словом, при таком раскладе усиливается интерес Spotify к компании, которую основали старые знакомые Даниэля Эка. Летом и осенью 2016 года он всерьёз рассматривает идею покупки надёжной, но выжатой компании Soundcloud. On the low. В конце лета в берлинском офисе Spotify появляется Бари Макарти. Офис находится недалеко от Потсдамской площади, которую во времена Холодной войны разделяла надвое Берлинская стена. Немецкий филиал это одно из нижних звеньев пищевой цепочки Spotify. Главное звено Стокгольмский офис, потом Нью-Йорк, потом Лондон. Сотрудники в Берлине поначалу не понимают, зачем к ним приехал финансовый директор, но кое о чём догадываются, когда тот просит заказать такси до офисного центра The Factory, здания с кирпичными стенами и большими окнами, расположенного в районе Митте. Это обиталище SoundCloud, музыкальной платформы со 175 миллионами слушателей в месяц. С той встречи в Стокгольмском кафе между Даниэлем Эком и основателями Soundcloud прошло 10 лет. Потом он будет помогать им советами, в частности, предложит предельно упрощать договоры с инвесторами. Soundcloud это комьюнити для музыкантов. Такая бизнес-модель раздражает звукозаписывающую компанию. Даниэль Эк видит в слиянии огромный потенциал. Вместе у них будет почти 300 млн слушателей. Что сделает совместный сервис музыкальным гигантом Европы? О переговорах мало кто знает. Но на самом деле Spotify обращалась к SoundCloud с коммерческим предложением ещё в 2015 году 500 млн долларов в акциях Spotify. И тогда SoundCloud его отклонили. Теперь Barry McCarthy озвучивает меньшую сумму. Cloud busting. К середине 2016 года у Саундклауд высокий статус в поп-культуре. Именно Саундклауд выбирают для релизов Kanye West и Джастин Бибер. Платформа становится и первооткрывателем новых музыкальных жанров. Саундклауд-рэп или мамбл-рэп — так называется шершавый рэп с неразборчивыми словами. Некоторые звезды Саундклауд получают широкое признание. Если все идет как надо, это прямой билет в Лос-Анджелес — а «Красная ковровая дорожка» уже поджидает исполнителя «Везунчика». В январе 2017 года премию Грэмми за лучший рэп-альбом получает Chance the Rapper. Рэпер со сцены благодарит бога, близких и берлинский портал. А ру в честь Саундклауд, который меня поймал, скандирует 23-летний музыкант. Но вместе с тем у Саундклауд немало проблем. Как и YouTube, сервисы обвиняют в том, что музыкантам теперь как никогда трудно зарабатывать деньги. Значительная часть каталога не имеет лицензий. Звукозаписывающие студии и издательства зачастую не получают причитающиеся им выплаты. Прибыль SoundCloud с 2012 по 2015 год не дотягивает и до 600 млн крон. Расходы за этот период в 3 раза выше. В какой-то момент Soundcloud замышляет продаться Twitter. Обсуждаемая цена 1 млрд долларов. Два источника подтверждают, что для Twitter это стал бы самым крупным приобретением. Но в последний момент компания прерывает переговоры. Падающий курс акций Twitter вынудил генерального директора Дэйка Костела передумать. Интерес к Soundcloud проявляет и Apple. Джимми Айвэн очень ценит генерального директора Soundcloud Александра Юнга. и понимает, почему сервис любит музыканты. По некоторым сведениям, Швет оценивает свою компанию в 800 млн долларов. Цена заставляет Джимми Айовина отступить. У SoundCloud есть выход попытаться заработать на услугах для пользователей и тем самым бросить вызов Spotify. Переговоры о музыкальных лицензиях длятся почти 3 года. Звукозаписывающие компании недовольны нелицензионной музыкой. В начале 2016 года SoundCloud наконец получает лицензию и запускает стриминговый сервис SoundCloud Go с ежемесячной платой 10 долларов. Особого фурора на рынке новый сервис не производит. В том же году компания теряет ещё 700 млн крон. More money, more problems. Второе коммерческое предложение Барри Маккарти на 30% меньше сделанного в 2015 году. Предлагается 350 млн долларов преимущественно в виде акций Spotify. Получается, рыночная стоимость Soundcloud за 3 года сократилась вдвое. Но сделка может помочь компании выжить, а учредители поделят между собой несколько сотен миллионов крон. Как сообщают два источника, Александр Юнг и Эрик Вальферс обсуждав гордость принимают предложение. Но остаётся одно препятствие. Эксперты Spotify должны провести обстоятельный аудит SoundCloud. Осенью 2016 года в Берлин приезжает Сумит Варшне с ним несколько коллег. Помогает ему Никлас Иверсон, эксперт по вопросам лицензирования, который уже уволился из Spotify, проработав там 10 лет, но продолжает сотрудничать с компанией в качестве независимого консультанта. Эрик Вальфорс предоставляет им всю необходимую информацию. Команда Spotify рассчитывает провернуть сделку быстро. Две пары шведских учредителей объединяются против Apple, Google и Amazon. Если шведы в чём-то и профи, то в музыке. Команда прекрасно видит преимущество. Платформу Soundcloud очень уважают молодые слушатели, которые хорошо разбираются в своей музыке. В каталоге много уникального материала и ограниченных релизов. Кроме этого, Spotify станет ближе к артистам, что облегчит работу со звукозаписывающими компаниями. Однако, вскрывается ряд проблем. Никлас Иверсон видит серьёзные недостатки в лицензионных договорах. Это хуже, чем то, что мы подписывали в самом начале, говорит он, имея в виду условия, которых Spotify добилась в 2008 году. Одно дело, когда убыточная компания Outsider Soundcloud не выплачивает роялти, и совсем другое, когда соглашением пренебрегает лидер рынка. Зачем дразнить гусей в музыкальной индустрии? За такое пришлось бы платить, замечает Айверсон, знающий, как всё устроено в музыкальном мире. В конце сентября Financial Times пишет, что Spotify ведёт долгие переговоры о приобретении SoundCloud. Что бы это могло значить, задумываются эксперты и аналитики. Перспективы этой сделки рассматриваются и на заседании совета директоров Spotify в Нью-Йорке. В последний момент Решено воздержаться от покупки. Говорят, высшее руководство компании не хочет конфликты со звукозаписывающими фирмами, особенно перед выходом на биржу. "Мы действительно чуть их не купили", признается потом один из топ-менеджеров Spotify. В начале декабря TechCrunch сообщает, что компания Spotify прервала переговоры. Даниэлю Эку придётся завоёвывать расположение музыкантов иначе. Мартин Лоренсон ничуть не огорчён. Уже несколько месяцев фонд пошутит над пользовательскими показателями SoundCloud. Зачем нам 175 млн электронных адресов? А спустя примерно полгода будущее SoundCloud прояснится. Генеральному директору Александру Йонгу придётся уволить половину сотрудников и привлечь новые инвестиции. В компанию вложится, например, американский инвестиционный банк Reign Group, партнёром которого является Фред Дэвис. Рыночной стоимость SoundCloud сойдёт на нет. Weapon of choice. Итак, Даниэль Эк не делает никаких крупных приобретений. Вместо этого он решает создать собственную платформу, которая даст артистам возможность загружать музыку напрямую в Spotify. Одновременно обостряется юридическая борьба с Apple. Новый стриминговый сервис американской компании очень быстро растёт. Американским прокурорам, по-видимому, не удается доказать, что Apple и звукозаписывающие корпорации вступали в сговор для противодействия фремиуму от Spotify. Но не так давно шведы привлекли на свою сторону лоббистов в США и Брюсселе. Они готовы защищать политику Spotify. Даниэль Эк и Мартин Лоренсон подозревают, что Apple злоупотребляет своим дистрибьюторским положением в App Store. Пезнее Spotify потребует также, чтобы собственные голосовые помощники IT-компаний Siri у Apple или Alexa у Amazon не навязывали продукты своих компаний, а действовали нейтрально, давая пользователям рекомендации, поскольку распространение приложения Spotify среди пользователей зависит и от них. В июне 2016 года позицию Spotify поддерживает влиятельный сенатор. Это становится важной вехой, и влияние шведской компании начинает расти. Вашингтон. Солнечный день. Элисбет Уоррен входит в огромное здание с белыми колоннами по соседству с Белым домом. Солидное учреждение. Банк? Нет. Сенатор пришла в аналитический центр New America Foundation, где намерена выступить с жёсткой критикой ряда крупнейших компаний Америки. Чтобы рынок работал, необходима конкуренция. Но в сегодняшней Америке конкуренция умирает, говорит Элизабет Уоррен в своём выступлении. Она полагает, что многие крупные компании препятствуют конкуренции в ряде областей, среди которых банковский сектор, пищевая промышленность, авиа и машиностроение. Упоминаются также Google, Amazon и Apple. Если сервис Apple Music легко доступен на iPhone, компания Apple выставляет конкурентам, прочим стриминговым сервисам, такие условия, которые затрудняют их работу, говорит она. Spotify представлен в App Store уже почти 7 лет, и всё это время 30% его дохода уходит в Apple. Критики называют это налогом Apple, благодаря которому сервис стриминга Кука стремительно растёт. В офисе Spotify все очень злятся на Apple. Магазин App Store всякий раз с большим скрипом даёт одобрение на публикацию новой версии приложения. Иногда процесс вообще встаёт. Пока директор по продукту Густав Сёдерстрём не берётся за дело сам и не звонит с жалобами в Калифорнию. Сам Дэниэл Эк никогда не делал публичных заявлений на тему противодействия запуску Spotify в США со стороны корпорации Apple. Когда об этом заходит речь в интервью 2012 года, он просто замолкает, передаёт слово Шону Паркеру. И криво улыбается, пока американец осторожно рассуждает о небольшой отрасли, которую управляют всего несколько человек. Шон Баркер признаёт: "Есть некоторые свидетельства, что в своё время компания Apple пыталась заблокировать Spotify. Но теперь, спустя 4 года, положение шведов упрочилось, и Дэниэл Эк готов развернуть первую общественную кампанию против доминирования Apple". Через несколько недель после презентации Apple Music пресс-служба Spotify делает почтовую рассылку. В списке получателей все, кто платит 13 долларов в месяц за Spotify через App Store. Всех их просят прервать подписку и платить Spotify напрямую. У вас будет такой же Spotify, но всего за 9 долларов 99 центов в месяц. Всё очень просто, говорится в письме. Осенью и весной компания активизируется. С следующим летом в июне 2016 года Tim Cook меняет условия соглашения по App Store. По истечении первого года доля Apple в доходах Spotify сокращается до 15%. Но конфликт далеко не исчерпан. К этому моменту Spotify пытается опубликовать в App Store очередное обновление. Заявка подаётся несколько раз, но одобрения не получает. При проверке, проведённой Apple, вскрывается, что приложение Spotify на каком-то этапе запрашивает электронный адрес клиента, что трактуется как намерение установить прямой контакт и обойти Apple. Электронный гигант не пропускает обновление. В конце июня 2016 года главный юрист Spotify Арасио Гутьеррес посылает письмо в Купертино, в котором утверждает, что Apple использует власть как оружие против конкурентов. Через несколько дней главный юрист Apple сообщает, что отвергает критику. Конфликт с App Store будет продолжаться ещё несколько лет.